Глава 7. Как бы ни заряло моего старого друга Славо, он всё равно оставался прежним. Мы с ним встречались, пили кофе или обедали вместе. Присущее ему тонкое чутьё рыбы приводило к тому, что он всегда появлялся в те моменты, когда я испытывал потребность в дружеском общении. Верным и готовым помочь друге. Представь себе, что корабль тонет, и на нём остался только ты, говорил он мне, имея в виду журнал Libra, который в самом деле терпел крушение. Мы сидели с ним в баре в Пол Рояль, и он выглядел таким озабоченным, как будто это были не мои проблемы, а проблемы его младшего мое брата или сына. Он посоветовал мне на какое-то время отправиться в Венесуэлу, и я действительно так и поступил. Когда он узнал, что я закончил роман, то без всяких просьб с моей стороны, неожиданно позвонил мне из Барселоны. Привези свою рукопись, сказала она мне. И вот я снова вижу его в дверях моего номера в отеле очень рано, и он сообщает, что внизу в кафе на ждут администратор и директор известного издательства. "Я литературный агент Плинию", сказал он им. Французский перевод этой книги вышел с его фразой на обложке: "Великий роман о разочаровании". Когда французский издатель предложил мне сделать книгу интервью с Гарсиа Маркесом, позже она превратилась в "Запах гуаявы", он тут же одобрил эту идею. Ты тот человек, который сможет это сделать. Зимними утренними часами мы ходили по Люксембургскому саду и разговаривали о его жизни. Когда через год после нашего окончательного расставания Марвель снова вышла замуж, Габа и Мерседес пришли со мной к ней на свадьбу. "Мужайся", со смехом сказала мне Мерседес, взяв меня за руку в лифте, который поднимал нас на тот этаж, откуда доносились голоса и смех гостей. «Не приставай к моему другу», — пожурил ее габа, «и мне показалось, что вернулись старые времена, но снова в Каракасе, они новобрачные, а я все еще холостой, и не произошло еще ничего достаточно серьезного и грустного или драматического, чтобы лишить нас чувства юмора. Я вошел вместе с ними в гостиную, поцеловал в щеку свою бывшую жену, выглядевшую очень красиво и в своем длинном платье цвета шампанского, и протянул руку Жаку, ее новому мужу, с которым мне был знаком». Дружище, ты выиграл в лотерею Тигра. Эта фраза, скорее карибская, чем анская, была явно отмечена влиянием Габа. Габа и Мерседес смеялись и поддерживали меня, они были оба там на этом лёгком как шёлк празднике. Через несколько дней Марвиль позвонила мне и сообщила, что она услышала по радио: Габита получил Нобелевскую премию. Я был один в своей квартире, в клетке пела канарейка. Неожиданно какая-то нежная дымка опустилась на сиявшее полуденное осеннее небо, раскинувшееся над парижскими крышами и куполом Дома инвалидов, который был виден из моего дома. И что-то задрожало. Я с удивлением поднял руку к лицу и снял очки. О, чёрт, я плачу. Конечно же, я был в числе тех друзей, которые поехали с Габо в Стокгольм в декабре 1982 года на вручение премии. В те безумные дни, оставшиеся у меня в памяти как бесконечная фиеста, я написал текст, зафиксировав яркие образы, подобные цветным мозаикам в зимнем пейзаже Брейгеля. Под крылом самолёта, изрезанные побережье Швеции, усыпанное соснами и берёзами, словно кусочки головоломки, врезающиеся в воскряющее платиновое море. Стокгольм, блестящий словно ле тавры на ледяном воздухе, в который то здесь, то там вливаются фиолетовые воды Балтики, с его поднимающимися в сумерках шпилями и полами. Дети в красном, катающиеся на коньках по замёрзшему пруду, коридоры отеля, покрытые пурпурными коврами. Огромный номер, напоминающий королевскую спальню, большие окна, открытые в северную ночь. Тонкий ломтик лосося и кружки лимона на подносе. Бутылка охлаждённого шампанского в металлическом кубке и свежие большие прекрасные жёлтые розы, цветы удачи, стоящие повсюду в фарфоровых вазах. Габа и Мерседес в центре зала, спокойные, ничем не озабоченные, совершенно чуждые этой приближающейся коронации, общающиеся с нами так, как будто мы проводим субботний вечер в Макондо. Номер 208 в Гранд-отеле. Дамы с только что уложенными волосами и в длинных шелестящих платьях. Мужчины, которые пытаются поправить себе галстук или манишку фрака, взятого в Стокгольме на прокат за 200 крон. Женщины, смеясь, помогают им привести в порядок одежду. У всех наласканных желтые розы, которые нам прикрепила Мерседес. На удачу, дружище. Мы поворачиваемся спиной к высоким окнам, сгущающейся в три часа дня зимняя тьма, пейзаж куполов и шпилей, и вот все мы, его друзья, окружаем габа, надевшего для получения Нобелевской премии белой хлопковой лики-лики. Мелькают вспышки фотоаппаратов, мы спускаемся по широкой лестнице в бурлящий вестибюль отеля, и нас озаряют потоки света. Снаружи на темной улице идет снег, повсюду цветы и вспышки магния, а организаторы расступаются перед нами. Габи неожиданно кривит лицо, и я слышу, как он шепчет мне с неожиданным тревожным, вызывающим сочувствие испугом. А вот дерьмо. можно подумать, что участвуешь в собственных похоронах. А вот Габо, держа в руке жёлтую розу, выходит на огромную театральную сцену, где сидят короли и королевы. Он садится рядом с другими лауреатами Нобелевской премии, поднимает взгляд к ложе и улыбается, когда обнаруживает посреди сотен неизвестных ему людей в формальных костюмах жёлтые розы на лацканах, которые прикрепили его друзья. Много позже в большом и торжественном, словно собор, зале мэрии мы сидим за длинным столом, составляем маленький островок колумбийцев в огромном океане шведов. Неожиданно наверху мраморной лестницы появляются танцоры в разноцветных костюмах. Они приехали из отдаленных регионов Колумбии. Их отправил в Стокгольм президент Белиссарио Беттанкур. Но прежде чем мы услышим, как барабаны играют в кумбию, как звучат арфы, сльян, с гитары, с плоскогорий, аккордеоны музыкантов Вальяната, мы увидим, как король и королева спускаются по широкой лестнице, А за ними в своём белом лике-лике под руку с принцессой идёт Габо. Примечание: колумбийский музыкальный стиль и танец. Жанр музыки родом из Колумбии, как и бачата, считается музыкой горячья и утраченной любви. Конец примечания. Эта картинка останавливается, замирает в сверкающем мгновении его славы. Вот он стоит на широкой мраморной лестнице перед океаном тёмных фраков и белых манжетов и направленными на него телекамерами журналистов из 52 стран. Эта картинка остаётся неподвижной, и я снова возвращаюсь туда и вижу измождённого парня в бросающемся в глаза костюме кремового цвета, каким он был 35 лет назад в сумрачном кафе в Боготе, когда Не спросив у нас разрешения, подсел к нашему столу тощий богемный парень, бросивший карьеру юриста, одинок читавший книги в пансионах с дурной репутацией, пассажир воскресных трамваев, которые едут в никуда, жаркий создатель отчаянных снов. Его отец и друзья считали этого парня совсем пропащим. Я сижу в ресторане с его приятельницей. У Габы теперь в голове компьютер, говорит она. Может быть, так было и раньше, отвечаю я. Если оглянуться назад, то можно подумать, что каждый шаг, совершённый им в жизни, вёл к одной единственной цели. Я действительно всегда восхищался тем, как он умел без какой-либо защитной сетки совершать прыжки в пустоту и всегда приземляться на ноги. И я восхищался тем, как он избегал предсказуемых решений, которые могли привести его в определённое место к определённой ситуации. Он никогда не был конформистом. Каждый раз, когда в результате тяжелых усилий он достигал стабильного и твердого положения, то всегда все приводил в порядок – тапки, кресла, пишущую машинку, книги на полках, воду, кипевшую в кофейнике на кухне, а потом начинал собирать чемоданы. Не из-за нестабильности, не из-за любви к переменам и ни в коем случае не потому, что ему нужны были новые возможности для наблюдения за миром и жизнью, а просто из-за того, хотя это и не всегда был ясный вот друзья. Что его дело было писать? Когда он оставил когда-то Картахену, Баранкильо, Боготу, Париж, Каракас, Нью-Йорк, Барселону, так несколько раз уезжал в Мехико, города, где он долго жил, чтобы на время вернуться в свою страну, прежде всего в Картахену, где у него прекрасный дом, хотя нестабильная обстановка в Колумбии вынуждает его, как и меня, всегда ходить там в сопровождении вооруженных людей. Кажется, что все в его жизни определялось изначально выработанной стратегией. Кажется, что он все долго обдумывал, он ждал 20 лет, что он не был виноват. чтобы написать 100 лет одиночества. 17 лет прошло между зарождением идеи о сине патриарха и тем днём, когда он написал последнюю строчку этой книги. Я не сомневаюсь, что он всегда был невероятно требователен к самому себе. Любая рукопись проходила через все его фильтры, прежде чем он обретал уверенность в том, что в ней всё до последней запятой на месте. Он прежде всего человек, порожденный колумбийским карибским побережьем, с его достоинством, юмором, дерзостью и присущим каждому жителю карибского бассейна, бессознательным внутренним отторжением всего искусственного. Формы, торжественности, риторики и протоколов, столь характерных для наших андских плоскогорий. От кариб он получил эту странную скромность, мешавшую ему выражать свои чувства с помощью высоких слов. Он бережливо обращается с такими понятиями, как смерть, любовь, несчастье. счастье. Вот только радость выражает без всяких ограничений с помощью кумби и агуардиенте. Примечание: крепкий алкогольный напиток из виноградных выжимок, оставшихся после приготовления вина. Содержание алкоголя от 35 до 50%. Распространён в Испании и Португалии, а также в Латинской Америке. Конец примечания. Все ли он смог предвидеть в своей жизни? Этот вопрос он сам мне однажды задал, до того, как я смог его сформулировать. «Я знаю, что ты пишешь обо мне», — сказал он. «Было уже очень поздно, и мы оба выпили шампанское, конечно же, вдова Клико или дом Переньон, не помню, в доме девушки, которую мы тогда едва знали, она жила рядом с Порт-Дофин в Париже». Она была красивой и обладала сонной томностью, иногда встречающейся у карибских девушек и наводящей на мысли о гамаках и знойных вечерах. Ее ресницы так медленно поднимались над, казалось, затуманенными сном глазами, и она так медленно и плаксиво говорила, что иногда казалась дурочкой. Хотя это было не так. Габа выпил шампанское и начал рассказывать мне о своём портрете, который он думал написать или который писал. Девушка сонно слушала нас, а город, особенно прекрасный здесь из-за Булонского леса, спал в этот предрассветный час. Я знаю, что ты пишешь обо мне. Я знаю, ты собираешься сказать, что я в своей голове всё предусмотрел, сказал Габа. И я навострил уши, потому что из-за ночи и из-за вдовы Клико в его словах впервые за долгое время проявились признаки очень интимного и напряженного чувства. «Ну вот что я тебе скажу», — сказал он, — «ты ошибаешься». Он поднял свой бокал и выпил. Затем он продолжил низким и хриплым голосом. Клянусь, я не знал, куда качу тачку. Я просто вставал каждое утро, не знаю, что со мной будет дальше, и начинал её толкать. Ещё немного, всегда ещё немного. Не знаю, приду я куда-то или нет, ничего не знаю. Он стал, держа бокал в руке, и меня поразило, как сверкали его глаза и лицо. "Ты согласен с Макмбером?" спросил он меня из рассказа Хемингуэя. Да, это лучший рассказ из всех, что он написал. Офигительный рассказ. Вспомним, Макамбер собирается убить льва или буйвола. Он выходит весь трепещущий и встречает его. Он трепеща берёт ружьё и целится, он убивает его. Ну так вот, знаешь, что я тебе скажу? Я и есть Макамбер, или лучше сказать, все мы Макамберы. Мы все охотимся на льва. Некоторым это удаётся сделать, но все мы боимся. Он замолчал. Вдалике где-то в ночном Париже звОВАЛА сирена полицейской машины. Может быть, он и прав: наши достижения рождаются из страха, из поражения триумф, из несчастья удача. Я вспомнил парня, с которым однажды вечером много лет назад познакомился в кафе в Богате. Только теперь я понял, что он заставил себя подойти к столу, куда его не приглашали, точно так же, как Макмбер, шёл по африканской саванне с ружьём в руках. У того парня не было другого выхода. Он был пропащим, который решил не пропадать. Он был макомбером, который решил съесть льва. И вот то нового убил. Король в Стагольме преподнёс ему его трофей. Каждый день я просыпался обделавшись от страха. Я боялся того, что может со мной произойти, а теперь я боюсь того, что со мной уже произошло. Тут мы оба с удивлением услышали сонный голос сы девочки-дурочки, которая казалась дурочкой, но на самом деле ей не было Э, спросила она, сдерживая животу. А кто этот Макмбер? Я его знаю. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Лора Луганская.